Тот задумался, почесал шариковой ручкой за ухом и, озаренный вдохновением, что-то быстро записал в тетради. Закончив, он перечитал написанное, подправил и вернул тетрадь владельцу. Меценат ознакомился с экспромтом, смягчился и, довольно улыбаясь, покровительственно погладил беспардонного по макушке. Молодец, стервец! Можешь без шаржей, и не только афоризмы. Почерю, пара арманьяка за мной. Ради такого случая из НЗ достану. Макс спрятал во внутренний карман фрака тетрадь и совершенно другой, окрыленной походкой, направился к буфету, отдать распоряжение. А вскоре прибыли и обещанные бутылки. Вень, а чего-то ты ему накатал. Владимира Ивановича, отведавшего знаменитого напитка французской фирмы, потянула на разговор. «У вас что, вексельная система?» Беспардонно проглотил кусок буженины, озорно заулыбался. «Какие векселя, Володя! Это ты, голубчик Эмиля Заря перечитался. А у нас иначе. Вспомни, как на земле это бедствовали». Сценарий не пропихнешь, кругом блат, Фильмы штампуют по министерскому цензу, Хоть вагоны выгружай, а кушать надо. Вот и перебивались, ты со своей фантастикой, А я с побосенками да афоризмами. Ты это пролезала. Глядишь, оттуда пятерка, отсюда десятка, На пиво, на воблу. А позднее, когда дал дуба, сценарий оказывается, приняли. Я о нем и помнить забыл, а мне сюрпризик. И не только приняли, фильм сняли. Вот такой казус. Ну и ясное дело, сразу подскочили акции. Стал, как и прочие, привилегированные автографами расплачиваться, а сотворишь для мецената что-нибудь неординарное. Этокий мадригал. Отвалишь кучу комплиментов. Считаю, поковался. Будешь сыт, пьян, одет, обут, и нос в табаке. Для них это основная валюта. Затем и гонялись. Хотя киношники в богеме обошли, На ходу подметки рвут. Хищники сварганят из жизни Какого-либо покровителя искусству Трагедию с ротической начинкой. И как сыр в масле катаются. Как же, по всему аду покажут. — Ну, правда, я не жалуюсь, от добра добра не ищут. Вот, закончу очередной сценарий, и можно года три в потолок поливать. — А что за сценарий, Вениамин Гордеич? Девушка долго колебалась, но под умоляющим взглядом Ахинеева рискнула выпить глоток вина и соблазниться ущерб талии цыпленкам табака. — О, Эльвира! Сценарий называется "Артистическая натура" за в базой Иванова. Эпохальная трагедия. А фильмы снимут панорамный, цветной, наверное, 5-6 серийный. Беспардонно похрустел пальцами. Могу похлопотать на роль головобуха Танечки. Трагическая судьбы женщины, спасая своего любимого начальника. Погибает в огне пылающего склада дефицитных товаров фирмы Березка. Ну, как, согласна? Эллочка грустно взмахнула ресницами, погладила Владимира Иваныч по руке. Нет, спасибо, пока по времени. Может быть, с натурными съемками на земле, предложат роль. Яков в беседе не участвовал. Зажатый с двух сторон. Захлёбывающимися от восторга перезревшими поэтессами, он, как мартовский кот, загуливал лапами по женским прелестям и подчевал сальными анекдотами. От недавних печали не осталось и следа, черт довел поэтесс до такого состояния, что дамы рыдали от смеха и фривольных заигрываний рогатого повесы. Для сидящих за столом напротив неистощимый на розыгрыше выдумки Яков продемонстрировал фокус, играющий превратил Ессентуки номер 17 в спирт-ректификат. Макс, заинтересованно наблюдающий за его проделками в расчете на будущее сотрудничество, подпустил черту весомый комплимент, который бесследно пропал в кармане Якова. — Да, чуть не забыл, Володя! — беспардонно влил в себя фужер Есентуков, загрыз лимонной долькой. — Наш последний сценарий так и завис, по-прежнему игнорирует фантастику. Владимир Иванович не решился раскрыть истинную причину своего появления в аду и, соответственно, отпасовал ответ. — Перед тем, как сюда податься, меня обнадежили. Больше того, назначили директора картины, а это уже кое-что. Познакомился и с режиссером, и с поставщиком. Молодые, нахрапистые ребята обещали форсировать события, так что, может, и выгорит дельце. Эльвирочка вся засветившись, прислушивалась к разговору Владимира Ивановича и Беспардонного. Как актрису ее не могла не трогать. Поведанная Ахиневам история. — Болоть, а я не подошла бы на роль героини вашего фильма, — произнесла на одном дыхании девушка. Зная, кем на самом деле является Владимир Иванович, она все-таки не могла отказаться от мечты. Ответить Ахенев не успел, лишь безнадежно взглянул на Эллочку. — Ну, будь они в одинаковых измерениях, да. Но это нереально. Внезапно, как в рядовом кинотеатре «Гвалт» угас, филармонистские нытики усосавшиеся пивом, оборвали свой панегирик, вырубили усилители и ревербератор, докрутив свою петлю. Барабан был плох, барабанщик сдох, тихо пощелкивая, словно метрономом. По залу пронеслась волна, невидимого магнетизма и развернула всех присутствующих к одному из входов. Владимир Иванович почувствовал, как бешено заколотилось сердце и невольно привстал, опрокинув локтем рюмку. Сейчас он желал лишь одного — навсегда запечатлеть в памяти вошедшего. Мелькнула мысль сделать снимок, и Ахенеев даже потянулся на ощупь за фотоаппаратом, скупясь отвести взор, но тут же отдернул руку, мысленно воззвав себя дрянью. Пошедший устало улыбнулся и, приветствуя служителей мельпомены, поднял правую руку с пальцами, изображавшими латинскую букву «В». Утомленное лицо, батник цвета запекшейся крови вытертые джинсы левис, все было именно таким, как и в тот вечер в ЦДЛ. Лауреатство, всемирное признание, миллионные тиражи дисков, публикации, книга стихов, все это, хоть и посмертное, не заставило вошедшего изменить выстраданным принципам облачиться в литарную шерстяную тройку, и стянуть в угоду старым злопыхателям горло Арканом галстука. Даже здесь он был самим собой прост и доступен. Похожий на бегемота, лоснящийся от жира меценат с бриллиантовыми, вросшими в мясисто-волосатые персты, кольцами и перстнями, сопя выбрался из-за стола. Пошатываясь, направился к барду, настраивающему Кем-то принесенную гитару. Друг, уваж, сбацать свою коронку, ну туг не без тухлей. Я и нож пострее принес, плачу за все, знаю наших, на да утрину с этим йогом, пусть чуют, российские тоже по ножам ходить гораздо, да к тому же еще и поют. Держи, друг, не жалко. Толстяк бросил на паркет пачку черных банкнот и выдернул из-за пояса острый кавказский клинок, положив его рядом с деньгами. Победоносно, глядев зал, он гордо вопросил: Но кто больше забашляет? А может, кто нож поострее этого Дамаска найдет? Зал молчал. Бард, словно происходящее не имеет к нему никакого отношения, подтягивал колки гитары, и лишь пробежавший по щеке нервный тик выдал его душевное состояние, а толстяк продолжал куражиться, не замечая презрения, которым пропиталась тишина.